Я не пользуюсь магией, думал Ваимс, шагая под дождем к незримому университету. А еще я иногда вру. Миновав главный вход, он как можно незаметнее направился в переулок Волшебников. Благодаря нескольким вывалившимся кирпичам в стене, там был свободный доступ в университет для всех желающих. Поколения пьяных студентов пользовались этим перелазом, чтобы вернуться в общежитие поздно ночью. Со временем они становились настоящими важными волшебниками. со складистыми бородами и внушительными брюшками, но даже не заикались о том, чтобы починить стену. В конце концов, это была традиция. И омары там тоже не сторожили. Традицию они чтили еще больше волшебников. Сноска. Университетские привратники, которые также исполняли обязанность прокторов, при том с изрядным энтузиазмом. Своё прозвище они заработали благодаря тому, что были исключительно толстокожи, багровели на жаре и обладали крошечным по сравнению с размером тела мозгом. Конец носки. Впрочем, как раз сегодня один из них маячил в тени и подскочил, когда Ваимс похлопал его по плечу. А, это вы, командор Ваимс, сэр. Это я, сэр. Уигли, сэр. Арк-канцлер ждёт вас в садовом сарае, сэр. Идите за мной, сэр, только никому не говорите, сэр. Ва임 зашагал вслед за Уигли в темноту по сырым газонам. Как ни странно, усталость отступила. День за днём он не высыпался, но чувствовал себя довольно бодрым, хоть перед глазами слегка и плыло. Его поддерживал азарт погони. Телу предстояло расплатиться за это позже. Уигли, предварительно посмотрев в обе стороны с загадочическим видом, который немедленно привлёк бы внимание любого наблюдателя, открыл дверь садового сарая. Внутри маячила грузная фигура. "Командор!" радостно проревела она. "Вот так штука! Не хватает только плаща и шпаги". Только гроза могла заглушить голос арканцлера Чудакулли, когда тот был в хорошем настроении. "Пожалуйста, говорите потише, арканцлер", попросил Ваим, спешно прикрывая дверь. "Простите!" ответил волшебник. Идите сюда. На мешках с компостом очень удобно сидеть. Итак, чем могу помочь, Сэм? Давайте сразу согласимся, что ничем, сказал Ваимс. Интригующе. Продолжайте. чудакули придвинулся ближе. Вы знаете, что в страже я не потерплю магии, продолжал Ваймс. В темноте командор атаковал, вернувшийся с неё и садовый шланг, как это у них водится, но Ваимс одержал победу и сбросил его на пол. Знаю, сэр. И уважаю вас за это, хотя некоторые и полагают, что вы просто идиот. Что ж, вам попытался пропустить идиота мимо ушей. Мне нужно попасть в Кумскую долину очень быстро, как можно быстрее. То есть, как по волшебству, намекнул чудакуля. Да, признал Ваимс. Ему было очень неловко. И что это такое под ним? Ха! Отозвался чудакуля. Но вероятно без всяких фокусов покусов. Вам кажется неудобно сидеть? Вайнстер жествующе извлек огромную луковицу. Прошу прощения, сказал он, отбрасывая ее в сторону. Нет, не надо никаких фокусов. Разве что маленький фокус. Мне нужна лишь небольшая фора. Граги ушли вчера. Вы намерены путешествовать в одиночку? Нет, нас будет 11. Две кареты. Боги мои! То есть исчезнуть в клубах дыма и появиться в другом месте. Для нас не вариант. Мне нужна фора, договорил волшебник. Да, нечто волшебное по сути, но не с виду. Ничего чересчур очевидного и чтобы никто не превратился в лягушку, поспешно добавил Ваимс. Разумеется! <как> чудакули хлопнул в ладоши. Что ж, командор, боюсь, мы не в силах вам помочь. «Волшебники такими делами не занимаются. Он понизил голос и продолжал: "И уж точно мы не сможем вам помочь, если вы подгоните две кареты пустые к задней двери, скажем, через час". "Да, э -э договорились", ответил Вайнс, пытаясь не утерять нить. "Вы ведь не станете приделывать им крылья, правда? Мы вообще ничего не станем делать, командор!» Жизнерадостно объявил Арканцлер, хлопая его по спине: "Мы ведь договорились, и вам уже пора. Хотя, разумеется, вас тут вообще не было, и меня Умно мы обошли шпионов, да? Когда Вайнц ушел, наверно чудакули сел на мешок, закурил трубку и той же спичкой зажег свечку в фонаре. Садовник здорово злился, если в сарае разводили бардак, так что, наверное, надо было прибраться". Арканцлер уставился на пол. Свернутый шланг и упавшая луковица образовали нечто вроде огромного глаза с хвостом.